Восьмое. Аккуратный книжный магазинчик на улице Сен-Сюльпис в самом центре шестого округа на левом берегу Парижа, которым месье Гастон Шапель владел уже двадцать восемь лет, мало изменился за это время. Такие магазинчики разбросаны по всему центру города, и каждый из них специализируется на чем-то своем. Месье Шапель Торговал редкими французскими, испанскими и американскими романами XIX и XX веков. Его друг, державший книжную лавку в двух шагах от него, имел дело только со старинными картами и атласами. Магазинчик за углом торговал старинными гравюрами и письмами, написанными историческими фигурами. Обычные прохожие заглядывали в них редко и ограничивались, как правило, разглядыванием витрин. А редкими клиентами были не туристы, искавшие что почитать, а серьезные коллекционеры со всего мира. В понедельник, 25 июля, месье Шапель запер магазин в 11 утра и сел в ожидавшее такси. Через 20 минут он подъехал к административному зданию на авионе монтень в 8 округе и отпустил машину. При входе в здание он с опаской оглянулся, хотя причин тревожиться у него не было. Он не делал ничего противозаконного, по крайней мере, по французскому законодательству. После разговора с ним очаровательная секретарша принялась кому-то звонить. А сам он прогулялся по фойе, остановился перед огромным художественным панно с картой мира — горделивым свидетельством размаха деятельности юридической фирмы «Скалий Першинг», чье название в бронзе венчало пано, Мсье Шапель насчитал 44 города в самых разных странах мира, где имелись отделения фирмы. Накануне он зашел на страницу сайта «Скалий», где говорилось, что в фирме работают 3000 юристов, и она является одной из крупнейших юридических контор в мире. Получив разрешение его пропустить, секретарша направил МС Шапели на третий этаж. Он поднялся по лестнице и вскоре нашел кабинет некоего Томаса Кендрика, одного из старших партнеров, обязанного своим статусом исключительно диплому бакалавра, полученному в Принстоне. Кроме того, у него имелись дипломы Колумбийского университета и Сорбонны. Мистеру Кендрику было сорок восемь лет. Он родился в Вермонте, но сейчас имел двойное гражданство. Женившись на француженке, он после Сорбонна так и остался в Париже. Специализируясь на сложных судебных разбирательствах международного масштаба, он во всяком случае по телефону не был расположен тратить время на скромного владельца книжного магазина. Однако мсье Шапель проявил редкую настойчивость, и тому пришлось уступить. Они разговаривали на французском, и после сухого обмена приветствиями мистер Кендрикс сразу перешел к делу. «Чем я могу быть вам полезен?» «У вас имеются тесные связи с Принстонским университетом. Вы даже были членом его попечительского совета», — начал месье Шапель. «Я полагаю, вы знакомы с президентом Принстона, доктором Карлайлом». «Да. Я поддерживаю тесные связи со своей альма-матер». «А могу я узнать, какое это имеет значение?» «Это имеет очень большое значение. У меня есть друг, у которого есть знакомый, который знает человека, владеющего рукописями Фиджеральда. Тот человек хотел бы вернуть их в Принстон, разумеется, за плату. С Кендрика разом слетел весь лоск, присущий важным господам, чье время стоит тысячу долларов в час. У него отвисла челюсть». А глаза округлились, будто он получил удар под дых. «Я всего лишь посредник, такой же, как и вы», — продолжил Шапель. «Нам нужна ваша помощь». Мистеру Кендрику совсем не улыбалось, продолжать тратить время на нечто, что никак не оплачивалось, однако отклонить предложение об участии в такой потрясающей сделке было просто невозможно. «Если этот парень говорит правду, то он, Кендрик...» может сыграть жизненно важную роль в получении приза, который его любимый университет ценил выше всего остального. Откашлившись, он поинтересовался. «Насколько я понимаю, с рукописями все в порядке, и все они находятся в одних руках». «Именно так». Кендрик улыбнулся, но мысли в голове бешено крутились. «И где должен осуществиться обмен?» «Здесь, в Париже». Обмен будет тщательно спланирован, и все указания должны строго выполняться. Не вызывает сомнений мистер Кендрик, что мы имеем дело с преступником, который обладает бесценными активами и не хочет попасться. Он очень уменно расчетлив, и при малейшей ошибке, оплошности или намеке на неприятности, рукописи исчезнут навсегда. У Принстона есть только один единственный шанс вернуть рукописи – Уведомление полиции стало бы серьезной ошибкой. «Я не уверен, что Принстон будет действовать без ФБР. Знать этого я, конечно, не могу. Тогда не будет никакой сделки. Точка. Принстон больше не увидит их никогда». Кендрик поднялся и заправил рубашку из тонкой ткани, поглубже, сшитые на заказ брюки. Затем подошел к окну и спросил, «И какова цена?» «Очень высокая». Это понятно, но мне нужно их как-то сориентировать. Четыре миллиона долларов за рукопись. И эта цифра не подлежит обсуждению. Для профессионала, имевшего дело с судебными исками на миллиарды, сумма выкупа не поразила Кендрика. И Принстон она тоже не испугает. Он сомневался, что университет располагал такими средствами на непредвиденные расходы. однако в его активе имелись 25 миллиардов долларов целевого фонда для некоммерческого использования и тысячи богатых выпускников. Кендрик отошел от окна и произнес, «Понятно, что мне нужно сделать несколько звонков, когда мы снова встретимся». Шапель поднялся и ответил, «Завтра». «И хочу еще раз напомнить, мистер Кендрик, что любое участие полиции здесь или в США будет иметь самые пагубные последствия». Я вас понял. Спасибо, что обратились ко мне, мистер Шапель. Они пожали друг другу руки и попрощались. В десять утра перед Люксембургским дворцом на улице Вожерар остановился черный Мерседес. Из него вылез Томас Кендрик и направился по тротуару к знаменитому парку. Он вошел в него через кованые железные ворота и, смешавшись с толпой посетителей, добрался до озера, вокруг которого сидели, читали и просто загорали на утреннем солнце сотни парижан и туристов. Дети гоняли по водной глади игрушечные катера. На низком каменном барьерчике вокруг озера сидели влюбленные парочки. Кругом сновали бегуны, которым совершение пробежки ничуть не мешало смеяться и разговаривать». У памятника Делакруа Круа Кендрику подошел, с Гастон Шапель с портфелем в руке. Они направились по широкой дорожке в сторону от озера. «За мной следят?» — спросил Кендрик. «Да, здесь есть люди. У человека с рукописями имеются сообщники. А за мной следят?» «Нет, уверяю вас». «Отлично. Полагаю, ваши переговоры прошли успешно». «Я вылетаю в США через два часа. Завтра я встречусь с людьми в Принстоне. Они понимают правила. «Вас не должно удивлять, мистер Шапаль, что им хотелось бы удостовериться в серьезности предложения и получить некое подтверждение». Продолжая шагать, Шапаль вытащил из портфеля папку «Этого должно быть достаточно», — сказал он. Кендрик взял папку. «А могу я узнать, что в ней?» Шапель, улыбнувшись, ответил. «Там первые страница третьей главы великого Гэтсби. Насколько я могу судить, это подлинник». «Боже мой!» — пробормотал пораженный Кендрик.